Глава 5. Чуть позже утром Хасин должен был явиться на прием в мэрию Эянжа в обшарпанный кабинет. Ночью он почти не спал. Он замерз. Мэрия занимала здание бывшей начальной школы. Отсюда и непомерная длина ее бесконечных коридоров, и гулкость лестничных клеток, и этот холод, как в средневековом замке. Сотрудники мэрии на работу без теплых вещей не ходили. Хасин об этом не подумал и теперь буквально околевал от холода. И от этого психовал еще сильнее. Тем более, что ему и так хотелось быть где-то в другом месте. Напротив него молодая женщина, глаза которой выдавали проблемы со щитовидкой, изучала его автобиографию. На ней были затейливые серьги. Время от времени она делала какое-то замечание, задавала вопрос. На серьгах болталась фигурка, то ли слоника, то ли кота. Трудно разглядеть. Не поднимая на него глаз, она спросила. «Вот тут, например, что ты хотел сказать?» Ее указательный палец упирался в абзац, расположенный под заголовком «Область интересов». Хасин нагнул голову, чтобы разобрать написанное. «Это бокс», — скромно произнес он. «А, понятно». Сдав экзамен на лицензиата, женщина специализировалась на трудовом законодательстве, а это направление могло похвастаться уровнем занятости, достойным 1960-х годов. Так, в частности, люди попадали на должности, связанные с управлением человеческими ресурсами. А эта область экономики вот уже 30 лет находилась на подъеме, несмотря на значительный дефицит рабочих мест, характерный для того времени. Кстати, став дипломированным специалистом после пяти лет обучения в высшей школе, она меньше чем за два месяца нашла себе место. Вот почему она имела склонность рассматривать безработицу как одну из абстрактных угроз, о которых говорится главным образом в телевизионных новостях, вроде эпидемии болотной лихорадки, цунами, извержения вулканов. В данный момент она демонстрировала Хасину изощренный профессионализм в исполнении своих «должностных обязанностей». Молодой человек по мере сил способствовал этому. Женщина заговорила снова. Эта история с боксом не оставила ее равнодушной. «Как ты сказал?» «Муай-тай. Это, как его, тайский бокс». «Ты думаешь, правильно указывать это здесь?» «Это спорт такой», — ответил Хасин. «Да, но видишь ли, учитывая твой профиль, Хасин насупился. То есть сделал пренебрежительную мину, которая придавала ему сходство с уткой». Пробивающиеся на верхней губе усики добавляли к этой смеси эмоций удивление. Женщина улыбнулась. «Ты понимаешь, что я имею в виду?» «Да». «Хорошо. А что такое владение компьютерными средствами? Можешь уточнить?» «Ну, там всякие штуки на компе». «У тебя дома есть компьютер?» «Да». Хасин уцепился ногами за ножки стула, на котором сидел. При малейшем движении стул отчаянно скрипел на мозаичном полу. Поэтому он старался сидеть спокойно. Сколько еще она будет доставать его этой хренью? Ну, например, с чем ты умеешь работать? Word, Excel, тебе это знакомо? Всего понемногу. Точнее, пожалуйста, это важно. Понимаешь, ты предлагаешь какие-то реальные навыки. Ты это продаешь. К примеру, ты владеешь офисными программами? Угу. Я еще и программировать умею. JavaScript, все такое. «Это хорошо, даже очень хорошо». Похвала показалась ему обидной. А что она думала, это дура? Что он только умеет, что нажимать на кнопку «пуск»? Дверца захлопнулась. А жаль. Ей было бы наверняка интересно послушать поучительную историю про пацана, который по субботам ходит утром в микрофан. В этом комке, находившемся внизу, на берегу, прямо под зоной, принимали старую компьютерную технику, а потом сбывали ее школам, неимущим или продавали навес. Amstrad 6128 стоил еще больше 3000 и ни Хасину, ни его приятелям такая техника была не по карману. Вот они и ходили в микрофан. Часами потрошили устаревшие системные блоки IBM, обменивались процессорами, делились советами. Его преподаватель по технике в 4 классе даже помог ему спаять кое-какие детали, в конце концов он собрал себе приличный комп, довольно мощный, во всяком случае достаточно, чтобы играть в Double Dragon. «Правда, с тех пор он забросил это дело. Если честно, за последнее время он все забросил». «Так ты ездил во Франкфурт?» Он кивнул. «И в Лондон?» «И в Бангкок?» «Да». «Ты много путешествовал для своих лет». Она смотрела на него с любезной улыбкой, теребя сережку. «Возможно, на самом деле улыбка была насмешливой. Наверное, она принимает его за мифомана. На самом деле он Франкфурта в глаза не видел. Чего ему там делать?» Ну и что? Все равно эта сука должна ему верить. Ты говоришь по-английски? Он сделал движение головой, которое могло означать, что да, говорит. Отлично. Вообще-то все так пишут, сказала девица, странно повеселев. Зазвонил телефон. Ее рука в нерешительности повисла над трубкой, телефон прозвонил три раза. Хасин напрягался все больше и больше. Что это, проверка? Или что? Алло, да. Здравствуйте! Да. «Конечно, да!» – она произносила свои «да» тягучим медленным голосом, по-матерински. Правда, было похоже, что она говорит с каким-то дебилом. В чем-то это даже успокоило Хасина. Она со всеми говорит таким тоном. «Конечно, мсье, но вы все же перезвоните нам после начала учебного года». «Да, именно». Она гримасничала, призывая Хасина в свидетели. «Такое бывает». Посоветовав своему собеседнику обратиться в службу занятости, она повесила трубку. Вот так целый день. Оставалось еще несколько вопросов. В автобиографии Хасина было полно подозрительных мест. Конечно, все жульничают. Но надо все-таки быть скромнее. Трансатлантические путешествия, беглый английский, стажировка в разных министерствах, волонтерская деятельность могли при случае вызвать определенные подозрения. «Особенно неприятна была эта история с тайским боксом. Понимаешь? Особенно, учитывая, откуда ты. А что с работой?» – спросил Хасин. «Есть у вас что-то или нет, в конце концов?» «То есть?» «Не знаю, мне отец сказал сходить в мэрию. Сказал, что у вас есть работа». «Да нет же, все не так. Твой отец сходил к мэру в его приемный день. Не знаю, что он там ему сказал». Мы занимаемся только ориентацией, помогаем тем, кто потерял место, снова его найти. Значит, на самом деле у вас никакой работы нет. Тут очевидно какое-то недоразумение. Наша задача – помочь людям проявиться, вновь поверить в себя. Мы направляем их в соответствии с их анкетой на переобучение. Бывает, что устраиваем коуч-тренинги. И потом, тебе же еще нет 18. -ти. С этим Хасин был согласен. Его так и подмывало спросить ее, какого хрена он тут делает. Ну да, еще и несовершеннолетний. В этом направлении ничего нет. Да еще летом. Даже не думай. Он собрался уже свалить, но тут она предложила проводить его, потому что ей приспичило выкурить сигарету на улице. К тому же так он не заблудится. В здании почти никого не было, и лодочки молодой женщины издавали в пустых коридорах несколько угрожающий административный цокот. В то же время ее обращение с ним стало наоборот, гораздо задушевнее, на грани фамильярности. В конце концов она была молодая, открытая, с ней можно было найти общий язык. На тротуаре она с явным удовольствием пожала ему руку. А потом вдруг ни с того ни с сего лицо у нее помрачнело. «Я забыла спросить, ты занимаешься чекингом?» Хасин не сразу понял. «Ну, ты знаешь, это...» Она протянула раскрытую ладонь, и ему пришлось ударить ее по руке». Потому что некоторые работодатели, с которыми я встречалась, в полной растерянности Есть молодые люди, которые занимаются чекингом прямо на работе Со всеми, понимаешь? Все это так неприятно Хасин подумал было, что она издевается Вроде нет Мне идти надо Да, конечно Он мог бы сесть на автобус на той стороне улицы 1-й довез бы его прямо до дома Но он подумал, а вдруг она захочет поехать с ним? Да лучше уж пешком Спиной он чувствовал ее взгляд все время, пока не завернул за угол. Хорошо, что у него карманы, хоть есть куда руки девать. По пути он зашел в булочную, купил кока-колу и два круассана и стал взбираться по крутому берегу к зоне, на ходу уминая свой завтрак. Было уже жарко, и прохладная кока-кола казалась просто чудом. Вскоре он заметил Эллиота, который бездельничал на площадке перед домом. Как и каждый год, аттракционщики развернули там авторадео и поставили будку, где продавали вафли. Хасин с приятелями торчал там дни напролет. Увидев его, Элиот помахал рукой и Хасин не спеша подошел к нему. Это что еще за дерьмо? спросил Хасин, пнув ногой колесо его кресла. Батарейки нет. Да там и мотор сдох совсем. Вот вытащил старое. Отстой! Не то слово. Как ты его спустил-то? Спокойно, все путем. Эллиот никогда никого не грузил своей инвалидностью, он считал это делом чести. И это было даже полезно. Как-то в холл башни Мане нагрянула антикриминальная бригада с проверкой документов. Эллиот в тот день надрался как свинья. Так фараоны его не то что не стали обыскивать, а даже донесли на руках на один пролет до лифта. Эллиот заметил, что только окончательный идиот может додуматься устроить лестницу прямо перед лифтом. Они согласились, смутившись, как будто дом был построен по их проекту. «Новости есть?» – спросил Хасин. «Да ничего нового. Все будто перемерли. Если завтра ничего не привезут, я останусь на нуле». С тех пор, как Морганы вышли из игры, проблема поставки шмали достигла критической точки. Хасину даже пришлось связаться с братом, который жил в Париже. А что твой братан? как раз спросил Элиот. Хасин пожал плечами. Они помолчали немного. Потом Элиот заговорил снова. Ты ездил в город? Ага. На кой? Да так! Элиот не стал настаивать, и Хасин уселся на ближайший парапет. Не слабо жарит сегодня. Ага. Хасин принялся рассматривать изображения, украшавшие карусель: Майкл Джексон, оборотни, мумия, Франкенштейн. Картинки были яркие, красивые, а с наступлением темноты все это разноцветие освещалось множеством лампочек. Уже несколько лет других аттракционов сюда не привозили. Хасин очень любил сахарную вату. Температура неуклонно ползла вверх, и ребята переместились в тень под навес, где обычно играли в шары. Оттуда им было видно клиентов. Последние два дня все уходили не солоно хлебавши. Вокруг выселись равнодушные кубики домов. Свет был пронизан пылью. После обеда стали подтягиваться остальные. Вообще их компания насчитывалась с десяток парней. Джамель, Сеп, Мус, Саид, Стив, Абдель, Радуан и малыш Кадер. Все жили по соседству. Вставали поздно, подгребали на своих двоих или на скутере. Потусуются немного, потом отправятся по своим делам, потом снова заявятся – Таким образом, происходила непрекращающаяся ротация знакомых лиц. Приятели то и дело сменяли друг друга, что оживляло однообразие торгового процесса. Так или иначе, к середине дня под навесом постоянно дежурило человек 5-6 ребят, стояли прислонившись к стене или сидели на парапете, поплевывая на землю и покуривая самокрутки. Приезжали и взрослые, потрепаться. Обменяются рукопожатием, приложат ладонь к сердцу, потом пара слов по-быстрому, как семья, как делишки, нормально или как. Большинство уже устроились. Кто на временную работу, кто по бессрочному контракту у Карглас. Международная компания, специализирующаяся на ремонте и замене автомобильных стекол. Или Дарти. Французская компания, специализирующаяся на розничной торговле электротоварами. Сам недавно открыл собственную кебабную у вокзала. Его спрашивали, как идут дела. Он хорохорился, но на лице его проглядывала тревога, постоянный страх разорения. Когда-то он был самым крупным дилером в долине, а теперь вот катается на Peugeot 205. Ребятам становилось неловко. Они обещали заглянуть как-нибудь потом, и сам в футболке Марсельского Олимпика – с проступающими из-под нее жировыми отложениями на талии, возвращался к своему кредиту и двум пацанятам дальше вкалывать. Позже на обратном пути из бассейна заезжали на великах мелкие. Вяло поприкалываются и все. Потому что, грубо говоря, до открытия карусели делать было совершенно нечего. Временами жара и скука ударяли в голову, как алкоголь. Бывало, доходило даже до рукоприкладства. Так, от нечего делать». Потом снова воцарялся свинцовый покой, словно захлопывалось западня. Вскоре приехал малыш Кадер. Он был без шлема, его скутер издавал при езде громкие хлопки. Для порядка он проехался под конец на одном заднем колесе. С ним был Сэп в надвинутой по самые уши каскетке Сан-Франциско 49ers. «Так чего делать будем?» «А чего ты хочешь делать?» «Не знаю. Двинем куда-нибудь?» «Тебе бы только двигать. А что, сегодня ведь пятница». «Чего делать-то? Серьезно. Пивка закупим». «Ага. Достали вы меня со своим пивком. Жрете прямо на улице, как бомжи». Хасин сказал, значит, больше никаких разговоров. С самого начала каникул он был злой, как собака. Оно и понятно. В июне его скутер отдал Богу душу, и с тех пор он был вынужден ходить пешком, как каторжный. Началось зажигание, а потом вдруг все посыпалось нахрен». Цилиндры, поршни, тормозные колодки, свечи. В придачу эти проблемы со шмалью. Какое тут может быть благоразумие? Хасин сплюнул сквозь зубы. Никто больше не шевелился. Элиот взялся свернуть косячок. После трех время стало похоже на тесто. Жирное и тягучее до бесконечности. Каждый день так. Ближе к вечеру город впадал в какое-то мутное оцепенение. Не слышно было ни детских криков, ни телевизоров в раскрытых на окнах. Многоэтажки дрожали в знойном мареве, и, казалось, они вот-вот рухнут. Временами в тишину врезывался треск мопеда. Ребята моргали и отирали пот, проступавший на каскетках темными пятнами. Внутри, под ними, назревало беспокойство. Все были сонные, злые, да еще этот кислый табачный вкус во рту – Вот бы оказаться где-нибудь совсем в другом месте. На работе, в каком-нибудь офисе, с кондиционером. Там, наверное, хорошо. Или на море. Хасин тоже психовал. С самого утра у него не набралось и десятка клиентов. Должно быть, появились новые источники. Спрос и предложение подчинялись каким-то магнетическим законам. И теперь разбежались, как рассорившиеся любовники. При таких делах Хасин с его корешами скоро окажутся в полной заднице. Они все потеряют. Он мог сколько угодно твердить, что брат выручит их, если что. Он и сам в это не верил. У этого сукина сына настоящий бизнес. Он имеет дело с парнями из Бабиньи, Живет в окрестностях Парижа и не был в Иянж уже года три, не меньше. На звонки не отвечает. Рассчитывать на него не стоит. Если так и дальше пойдет, придется обращаться за помощью к головастикам. У этих всегда есть способ раздобыть товар. «У них свои каналы». Но эта идея ему совсем не нравилась. Иметь дело с этими типами и правда опасно. Они на все способны. Они трахают друг друга. Вот уроды. При одной мысли об этом Хасину становилось не по себе. Он прокручивал все это в голове, когда приперся Фред. Этот был из настоящих торчков. Всегда такой расслабленный, вежливый такой. Хасин его на дух не переносил. Главное, это дерьмо позволяло себе еще и фамильярничать, потому что оно, видите ли, когда-то знавало кузенов Буали, тех самых, которые первыми организовали в Иянже трафик шмали, еще в 80-х. «Привет, братишка!» – сказал Фред. «Нет ничего, вали отсюда». Дальше пошло все как обычно. Фред и ухом не повел, Хасин отвечал все более односложно. Фред принялся клянчить одну дозу, всего одну, дело дошло до оскорблений в конце концов перешли к угрозам, и Фред, жалкий и медлительный, соблаговолил отчалить. Сдержанность во взаимоотношениях была его навязчивой идеей. Он так и не нашел, чем заняться в жизни. Ни профессии у него не было, ни жены, ни преступлений. Жил он с матерью, влачил нищенское существование. Слава богу, у матери была богатая аптечка, которой Фред и утешался, когда нечего было курить. Врачи здесь были добрые, Вся долина нуждалась в паллиативной помощи. «Похоже, у него еще и спит», – проговорил Элиот, глядя вслед этому беспозвоночному. «Глупости. Да он же подыхает, это сразу видно». «Ну и пусть подыхает, сукин сын». К пяти часам появилась девица с автодрома вместе с матерью, которая держала палатку с вафлями. Обе только и знали, что жрать чурос и конфеты, не отрывая задниц от стула, При этом, как ни странно, мамаша была настолько же тощей, насколько дочка жирной. Включили генератор, и площадка сразу осветилась множеством лампочек. Мамаша поставила разогреваться формочки, запустила аппарат для приготовления сахарной ваты. По площадке распространился карамельный запах, заиграла музыка. Ребята сгоняли домой. И теперь пахли гелем для душа, волосы их блестели, кое-кто малость перестарался с дезодорантом. Они напускали на себя скучающий вид, типа им все до лампочки, но нетерпение давало себя знать. Наконец явились они, парочками или маленькими стайками. Девчонки с длинными распущенными волосами смотрели в пол, посмеивались в тихомолку и постреливали вокруг глазами. Они устроились по ту сторону площадки, на скамейках или стояли облокотившись о защитное ограждение. Пришли они из других кварталов Иянжа или из Ламека и Итанжа, а некоторые приехали на автобусе аж из мондево. Им разрешили, потому что сейчас каникулы, но при условии, что вернуться они не слишком поздно. У себя в квартале ребята девчонок не клеили, потому что каждая неизбежно была чьей-то сестрой или дочкой. А с этими пришлыми можно. Они приезжали каждый день ради этого кусочка ярмарки. Надо было пользоваться моментом. Хасин первым направился к кассе. Он взял 10 жетонов на 20 монет. Девица за стеклом уже обливалась потом. Узнав песню, послышавшуюся из репродукторов, она прибавила звук. Это была довольно занудная композиция Брайана Адамса, и ее мамаша закатила глаза». Она только что поставила печься первые вафли и обмахивалась рекламной газеткой. Остальные ребята выстроились в очередь за жетонами. Дело пошло. Истратив первые 10 жетонов, Хасин купил еще десяток. Почти 2 часа он катался по кругу. Приятели то и дело врезались в него. Он отвечал тем же. И все это время он думал только о девчонке, что стояла с двумя подружками на краю площадки. Той с кольцами в ушах и французским маникюром. Всякий раз, когда он смотрел в ее сторону, та отворачивалась Каждый день они чего-то ждали Но ничего не происходило Он даже не знал, как ее зовут Ничего не знал Он никому не говорил об этом Около восьми она ушла Она никогда не оставалась надолго Хасин ушел с автодрома и вернулся к парапету У которого проходила вся его жизнь Ему все обрыдло Элиот спросил, что с ним Ничего, отстань Тут еще этим болваном Саиду со Стивом удалось заманить к себе в тачку двух телок. Хасин сплюнул сквозь зубы. Малыш Кадер смотрел на него. А вот этого делать было никак нельзя. Чего тебе? Ничего. Че пялишься? Да ничего. Кончай пялиться, говорю, сучонок. И так далее. Малышу Кадеру пришлось таки опустить глаза. Небо над их головами застряло в зубастых челюстях многоэтажек. Фасады сияли узкими глазницами и кривыми ртами окон. Вкусно пахло вафлями. Фредди Меркьюри пел «I want to break free». В конце концов Хасин ушел. Малыш Кадер был весь зеленый. Получил ни за что. Ну и ну. Что с ним такое, не знаю. Вчера мы были на одной тусовке. Так он уже там волком смотрел. С чего бы это? Не знаю. Гриль свалил. Всех сукиными детьми обозвал. Тут он прав. Они, сукины дети и есть!» «Ага, точно!» Все засмеялись. «Нет, все равно. Временами можно подумать, что он того. Спятил». Хасин на полном ходу выехал на YZ из зоны, пригнувшись, ехал по берегу вниз. На третьей скорости влетел в центр городка. «Теперь главное не тормозить. В этом вся фишка. Для этого надо просто заранее вписываться в поворот, а в конце виража снова жать на газ». Мотор бешено тарахтел в переулках. Прохожие успевали разглядеть только тощую фигуру с тонкими руками, торчавшими из рукавов непомерно широкой футболки. Из этого видения и из причиненного им неудобства они сразу делали политические выводы. 17-летнее сердце Хасина было словно опутано колючей проволокой. Останавливаться на светофорах? Исключено. Все. Он больше не может. Временами смерть казалась ему желанным исходом. Вскоре он выехал на шоссе, тянувшееся до самого этанжа, и остановился на краю поля, где валялись огромные тюки с соломой. Бросив мотоцикл, он пошел прямо по сухому жневью. Он шагал в хорошем темпе. На губе его проступил пот, голые руки болтались вдоль туловища. Во рту чувствовался медный привкус. С сухим шуршанием прокладывал он себе дорогу, оставляя позади примятый след. Так он шел, пока не устал присел в тени, прислонившись спиной к стогу. Потом достал из кармана зажигалку и стал играть с ней. Открывал большим пальцем крышку и зажигал, черкнув колесиком от джинсы. Солнце уже не так припекало, проливая на окрестности мягкий, обволакивающий свет. Это была старая зажигалка «Зиппо» бронзового цвета, как во Вьетнаме. Он отнял ее одного пацана во время выпускных экзаменов за неполную среднюю школу. Каждый год в школу Луи Армана приезжали сдавать экзамены третьеклассники из Грозового перевала, частного заведения в центре города. Надо было видеть, как они прибывают в своих бенетоновских свитерках. Высаживая их из тачек, родители с опаской поглядывали на серые строения. Прямо проводы новобранцев на перроне. Это была старая республиканская традиция – сдача экзаменов в чужой школе. В первые годы это мероприятие сопровождалось вымогательствами и прочими инцидентами. Но со временем вялотекущая классовая борьба перестала приносить доход. Буржуи из грозового перевала сговорились и стали оставлять дома часики, подаренные по случаю конфирмации. Не снимать же с них рюкзачки от танц. В прошлый раз Хасин занялся группой волосатиков в рокерских футболках. Вот тогда он и заныкал эту зажигалку и два гитарных каподастра. Голубое пламя вкусно пахло бензином. Он поджег соломинку у своих ног. Та вспыхнула. Искушение было велико, но Хасин затоптал пламя. Медный привкус во рту становился все сильнее. Кислота проникла в грудь, и он почувствовал, как рот наполняется слюной. Он снова зажег зажигалку. Дохнув дымом, с треском и жаром загорелся сток. Остроконечные сладострастные языки пламени с чудным запахом поднимались вверх. Он отступил на несколько шагов назад, чтобы лучше видеть. Огонь уже бежал по земле все дальше в поисках пищи. Хасин дышал полной грудью. На него вдруг снизошел поразительный покой, как это всегда бывало. Теперь можно и домой. Когда мотоцикл тронулся в обратный путь, за спиной у него, казалось, пылала вся долина». «Опять курил?» – спросил старик. Хасин не нашел у себя ключей, и ему пришлось позвонить, чтобы отец открыл дверь. Тот стоял на пороге, в стоптанных тапках на боссу ногу, весь в джинсе, застегнутый на все пуговицы. Глаза с трудом угадывались на его морщинистом лице. Под носом топорщился пучок нетронутых бритвой седых волос. Видел он все хуже. «Да нет же», – ответил Хасин. «Так как, я могу войти?» «От тебя дымом несет. Ты куришь?» «Говорю тебе, нет!» Отец нахмурился и, наклонившись, понюхал футболку сына. Не переставая ворчать, он пропустил его внутрь. Войдя, Хасин снял кроссовки. Из кухни доносился шум скороварки. Пахло картошкой. «Люди видели твоего брата», — серьезно сказал отец. У него был красивый, низкий, хрипловатый голос. Слова перекатывались, будто камешки в решете. Им привиделось. Они говорят, что видели. Юноша обернулся к отцу, чьи зрачки приняли нечеткий контур и молочный оттенок, указывающий обычно на старость. Однако ему было всего 59. С чего бы им говорить, если они на самом деле его не видели? Да не знаю я. Перепутали. Мне сказали, что он там был. Чушь собачья, кончай ты с этим, застонал Хасин. Старик выглядел озабоченным. Он уже давно не видел старшего сына. У Хасина сжалось сердце. Они с отцом стояли в тесном коридорчике, вплотную один к другому. На стенах висели зеркала, старые фотографии, разные вещи оттуда. На полу выстроились в ряд ботинки. Хасин заговорил снова. «Что мы едим? Что всегда? Иди сюда!» Отец вернулся к плите, перевернул в сковородке рубленые бифштексы, потом включил громче радио, заглушившее ворчание жарившегося мяса. Потом выключил огонь под скороваркой, и они сели за стол. Отец пил воду, сын налил себе стакан гренадина. Было еще светло, но температура стала терпимее. Пахло кофе, весь день простоявшим на огне. Они не разговаривали, ели, положив локоть на стол. Зазвонил телефон, и Хасин побежал в гостиную, чтобы ответить. Это была мать. Она звонила оттуда. Они перекинулись парой слов, но говорила главным образом она – Сказала, что у них жарко, что рада, что скоро увидит его. Спросила, как он себя ведет. Потом трубку взял отец и несколько минут разговаривал с женой по-арабски. Хасин ушел к себе, чтобы не мешать. Позже отец заглянул к нему. «Ты, Мэрия, ходил?» «Ага». «Работа был?» Отец жил здесь уже больше 35 лет, но все еще говорил на очень относительном французском. Хотя и приобрел местный грубый говорок». Всякий раз, когда тот открывал рот, Хасину хотелось куда-нибудь спрятаться. «Да нет, нет там никакой работы». «Нет работы?» «Она говорила, что все в порядке». Чтобы окончательно прояснить ситуацию, отец вошел в комнату. «Нет, ты не понял. Она там сидит, чтобы помогать людям, которые ищут работу. Но у них самих ничего нет. Все это вообще ни к чему. Как это?» «Она помогла мне с резюме, вот и все. Она ничего не может, говорю тебе». «Вот как?» Брови отца сошлись на переносице, он еле слышно пробурчал что-то по-арабски. Узкие темные губы почти не двигались под седыми усами. Хасин попросил повторить. «Работать надо», — заявил отец неожиданно торжественным тоном. «Ага, а еще надо, чтобы работа была». «Надо найти. Если захочешь, найдешь», — ответил отец, убежденный в своей правоте. Точно. Кстати, в понедельник утром я пойду в магазин затариваться. В холодильнике пусто. Вот это хорошо. Старик был большой мастер по части проработки, но стоило Хасину заполнить холодильник продуктами, как все нравоучения заканчивались. Юноша встал. Он сказал, что уходит на вечер. Куда это? Не знаю. Никуда. Как это никуда? Я не поздно. «Ты всегда поздно возвращаешься». Хасин уже вышел из комнаты. В коридоре он поспешно натянул кроссовки и куртку, но это не помогло ему избежать последнего совета. «Наделаешь глупостей? Пеняй на себя!» Хасин пообещал глупостей не делать и вышел к приятелям, уже ожидавшим его на площадке у подъезда. Кадер немного дулся. Хасин поддразнил его ровно столько, сколько было нужно, чтобы привести настроение в норму. Потом все стали просто без дела смотреть, как крутятся на автодроме машинки. Элиот свернул маленький косячок, у него почти ничего уже не осталось. Маловато на шестерых. Вместо расслабления это вызвало всеобщее раздражение. «Чего делать будем?» – спросил Саид. Этот ритуальный вопрос все слышали раз по 10 за день. «Не знаю. Двинем куда-нибудь?» «Куда двинем?» «Двинем, там посмотрим». «Двигай, только не усни!» Каждый старался вытянуть из косяка как можно больше. Мус вообще обломался. Ему осталось только раздавить окурок в пыли. Вскоре мамаша с дочкой вырубили ток, и последние посетители растворились в темноте. Женщины тоже удалились вместе с кассой, на прощание помахав ребятам. Дома теперь сложились в пейзаж из прямых линий, усеянных голубыми осколками. Возраст городка – канул во мраке. Не осталось ничего, кроме темных громад, острых граней, до освещенных окон и скуки. Блин, ну и тоска. Ёпрст, что будем делать-то? Пошли, плевать, что-нибудь придумаем. Сверни хотя бы еще косячок. Ну уж нет, у меня вообще почти ничего не осталось. Завтра получишь, нормально. Вот завтра и посмотрим. «Слушай, не будь ты сукиным сыном, плевать на твои проблемы!» Сказал «завтра». День подходил к концу. В понедельник Хасин попробует продать байк. Он знал одного типа, который торговал всякими железками. За него можно будет взять полсотни.